Глава 30. Я должна вам кое-что сказать. Элли и Скотт подняли головы. Мы сидели на полу у меня в комнате и готовились к предстоящему экзамену. То, что я открылась отцу, высвободило что-то во мне. Казалось, будто веревки, туго обмотанные вокруг моей груди, наконец ослабли. Я смогла дышать свободнее. Тошнота, которая накатывала на меня каждый раз, когда речь заходила о Нейте, исчезла. Я знала, что папа всё-таки меня понял. В прошлом году это стояло между нами. Отныне этого нет. Мы с папой по-настоящему доверились друг другу. Он вновь и вновь внушал мне, что очень важно, особенно в отношении настолько значительных вещей, держаться вместе. Теперь я буду соблюдать это правило». Настала очередь моих друзей. Пришлось приложить сумасшедшие усилия, чтобы преодолеть себя. Но я считала, что они заслуживали знать мою писательскую тайну. В конце концов, Сойер и Спенсеру тоже все известно. Им я не рассказывала об этом добровольно. Однако их реакция оказалась лучше, чем я когда-либо могла ожидать. Скотт и Элли должны стать первыми, кому я сообщу об этом по собственному желанию». «Нельзя говорить такое, а потом смотреть вдаль и молчать», — ответил Скотт. Он в ожидании взглянул на меня. «Извините». Мне стало жарко, а в животе заурчало от волнения. «Судя по твоему взгляду, это что-то плохое», — произнесла Элли и подвинулась ближе ко мне. Она положила руку мне на бедро. «Можешь рассказать нам что угодно, Доун. Ты же знаешь, правда?» Я кивнула. «Конечно, знаю. Но от этого не легче. Я понятия не имею, как начать. Лучше я вам покажу». Схватив Ватсона, я его раскрыла, запустила браузер и краем глаза наблюдала, как они оба удивлённо переглянулись. «Не говори, что ты снялась в порно», — сказала Элли. «Не знаю, заставит ли это меня гордиться или отпугнёт», — заявил Скотт. «Может, это просто фотки в стиле «ню», вслух рассуждала Элли. «Вот придурки». Я набрала в поисковике «Д. Лили» и дождалась результатов поиска. Появились обложки моих новелл, и я развернула ноутбук так, чтобы друзья их увидели. «Хочешь посоветовать нам книжки?» спросил Скот. «Только если вы захотите их прочесть. Но вы, естественно, не обязаны, если не любите такое». Элли придвинула компьютер поближе к себе и прокрутила страницу вниз. Её сосредоточенный взгляд пробежался по парочке аннотаций. «Дэ Лилия родилась в Орегоне и пишет с юных лет. Литература стала её первой любовью, поэтому её очень редко можно застать без книги. Питает слабость к бойсбендам и фастфуду». Подруга вскинула взгляд. Затем опустила его обратно на экран — Несколько раз кликнула, снова подняла глаза и снова опустила. «Ты любишь бойс Бенды? «Люблю». «И фастфуд», — добавил Скотт. Я кивнула. «И у тебя полный стеллаж любовных романов», — Элли указала на стеллаж около моего письменного стола. Вновь я медленно кивнула. Сердце колотилось где-то в районе шеи. «Это... это ты...» Лицо Элли просияло. «О, боже мой, Доун!» Она повисла у меня на шее. «Окей, неплохо». «Это так круто! Реально, Доун!» — произнёс Скотт. Он положил Ватсона на колени и облокотился спиной на мою кровать. «У них и оценки очень хорошие». Элли оторвалась от меня. «Доун Лили, да? Господи, почему я раньше не догадалась?» Тут даже есть одна о двух парнях. Скотт поднял ноутбук повыше и повернул, чтобы мы с Элли увидели обложку в глубине. Это был мой первый проект про мужскую пару. Робко улыбнулась я. Вот видишь? А ты еще постоянно запрещаешь мне рассказывать про свою сексуальную жизнь. Это при том, что я вдохновляю писательницу Элли. Вообще-то сама себя я так не называла. Но, тем не менее, слышать это из уст Скотта оказалось приятно. «Я хочу прочитать их все. Все новеллы до последней. Даже не знаю, с чего начать», — взволнованно затараторила Элли. «Мне нравится вот эта обложка. И вот эта тоже. И та очень классная», — сказала она, указывая на «горячь для тебя». «Я уже целую вечность собираюсь купить себе электронную книгу. Какую лучше взять?» «Можно читать на любой модели или надо покупать какую-то определенную? Какую открывать первой? У них есть порядок, Доун? Или я могу читать по отдельности?» Поток слов лился из Элли так быстро и восторженно, что я с трудом разбирала вопросы. «Я...» Голос все еще звучал сдавленно. Я откашлялась, но комок в горле никуда не делся. Даун, Тон Скотта стал очень ласковым. Мой взгляд метался туда-обратно между друзьями и в результате уперся в пол, потому что к глазам подступили слезы. Пока не доверилась Спенсеру, я не плакала несколько месяцев. Но с тех пор, как перестала закрываться от других, превратилась в настоящую размазню. Соленая вода постоянно текла из моих глаз. Надеюсь, этот синдром шланга скоро закончится. «Мне было жутко страшно вам об этом рассказывать». Выдавила из себя я и отчаянно заморгала. «К черту это дурацкое жжение!» «Но почему?» — спросила Элли и опять придвинулась ближе ко мне. Она уткнулась мне в плечо и обвела руками за талию. «Потому что...» «Думала, может, вы будете меня стыдиться. Я так люблю писать, и меня столько раз осуждали за чтение таких историй, поэтому я вроде как запаниковала». После переезда сюда мне понравилось, как вы со мной общаетесь, и я не хотела, чтобы... Беспомощно дёрнула плечами я. Вы начали смотреть на меня другими глазами. Объятия Элли стали крепче. Я полностью понимаю твой страх. Со мной было то же самое до того, как я рассказала вам про Андерсона. Но у тебя нет причин для беспокойства. Думаю, я выражу наше общее мнение, если скажу, что, по-моему... Довольно круто дружить с настоящим писателем. Из уголков глаз пробились первые слёзы. Однако на этот раз не потому, что я расстраивалась, а от облегчения. Скотт подполз к нам и тоже приобнял меня за плечи. Элли уже всё сказала. Рассмеявшись, я стиснула ладони Элли и положила голову на плечо Скотту. Так мы и сидели, тесно прижавшись друг к другу, пока мне не стало неудобно а слезы не высохли. Тогда Элли снова взяла мой ноутбук. «Ты как-то рассказывала, что мечтаешь зарабатывать писательством, но при этом умолчала, что уже давно это делаешь», — произнесла она, качая головой. «Доун, просто с ума сойти!» «Кое-что я с этого получаю, но этого и близко не хватит, чтобы оплачивать учебу. Без папы мне бы трудно пришлось». «Почему ты пишешь под псевдонимом?» любопытствовал Скотт. Я все еще прислонялась головой к его плечу, а он гладил меня по волосам. Нейт не хотел, чтобы мое имя стояло на таких историях. Скотт оцепенел, и Элли тоже подняла взгляд от монитора. «Да, знаю, но сейчас я сама рада, что взяла псевдоним. Так я чувствую себя свободнее в оформлении текстов, Плюс всегда остаётся возможность использовать настоящее имя в другом жанре. «Убедительно. Значит, ты и дальше собираешься публиковаться сама? Или планируешь обратиться в какое-нибудь агентство или издательство?» — спросил Скотт. «Мысль о том, что однажды мои книги выпустят издательство, казалась утопией. И всё же идея пообщаться с Морин в последнее время приходила ко мне всё чаще. В конце концов... Она работала редактором, пусть и в области нехудожественной литературы, но контакты у нее наверняка есть. «Не знаю», — честно призналась я. «Не прячься, тебе это совсем не нужно». «Спасибо, Скотт». «Не за что. Если ты действительно хочешь заниматься этим профессионально и нацелена на карьеру в этой сфере, то мы могли бы тебе помочь». Кейден разбирается в программировании, графическом дизайне и так далее, мы можем создать тебе профессиональный сайт, а я займусь маркетингом. И если решишь отправить заявки в издательство, я мог бы их прочесть». Я представила себе, каково было бы увидеть книги с моим именем на полках книжных магазинов. По коже побежали мурашки, но в тот же миг накатила тошнота. Открыто показав свое имя и лицо в интернете, Я стану более уязвимой и ранимой. Когда в прошлый раз пришла отрицательная рецензия, Спенсеру пришлось меня успокаивать. Думаю, прямо сейчас к такому еще не готова. Мне и так стоило огромных усилий рассказать об этом вам. Помедлив, ответила я. Прекрасно понимаю. Я просто предложил. Потому что ты не одна, тебе ведь это известно». Скотт ткнул меня в бок. Я сделала глубокий вдох. Развязались следующие веревки. Мне почти не верилось, что друзья так хорошо отреагировали. Так, я заказала себе электронную книгу, торжественно объявила Элли. С какой новеллы начинать? У меня на губах появилась широкая улыбка. Впервые я советовала своей истории без стыда и ограничений. После того, как Скотт и Элли ушли, я поехала за покупками. Затем вернулась в общежитие с огромным пакетом, начала раскладывать всё на полу. К тому времени домой уже вернулась Сойер и включила одну из своих виниловых пластинок, поэтому в нашей комнате гремел рок. Между нами царило мирное молчание. Она сидела за своим раскладным столом и обрабатывала фотографии с кучей одежды. Если я правильно поняла пока я захламляла половину пола материалами для поделок. Я сделаю скраб-бук для Оливии. У сестры Спенсера через неделю день рождения, и после всего, что он о ней рассказывал, мне непременно захотелось подарить ей что-нибудь от сердца. Конечно, я не потянула бы покупку со Спенсером iPod или док-станции, но это было и не нужно. В копировальной комнате университета Я распечатала парочку цветных картинок с любимыми певцами и группами Оливии, но еще и несколько фотографий Спенсера и нашей поездки в Кузбей. На одном снимке Кейден как раз падал в фонтан ботанического сада, и именно это делало фото неповторимым. Итан, Элли и Муника испуганно вытаращились на Кейдена, а Спенсер единственный повернул голову в другую сторону и смотрел на меня. Прекрасный снимок — глядя на которые, я словно согревалась изнутри. Помимо прочего, я распечатала изображения любимых мест Оливии в Портленде, о которых говорил Спенсер. Среди моих покупок находились блёстки, цветная бумага и фломастеры, которыми я планировала записать в альбом тексты некоторых значимых песен. Пускай это всего лишь мелочь, но я всё равно надеялась, что она ей обрадуется и не сочтёт безвкусицей я отправила сообщение Спенсеру. Мы редко переписывались по СМС. Он один из тех парней, которые отвечают одним словом и предпочитают звонить по телефону. Но после того, как мы с ним не виделись два дня, он обязан через это пройти. Сфотографировав груду мелочей для скраббукинга, я послала её ему вместе со смайликом. Ответ пришёл немедленно. «К тебе вломились грабители?» Я ухмыльнулась. «Нет, я решила кое-что смастерить». Теперь ответом мне стал снимок его руки, заляпанный белыми пятнами. Судя по всему, в данный момент он работал с гипсом над своей скульптурой, из которой делал огромную тайну. Затем прилетела еще одна фотография, на которой он стоял перед испачканным яркой краской столом. Спенсер встал прямо перед скульптурой, и сфотографировался сверху с широченной улыбкой на лице. Пара-тройка брызг гипсового раствора попала ему на подбородок и щеки, а от скульптуры мне удалось различить лишь маленький белый уголок, выглядывающий сбоку из-за головы Спенсера. Я повторила за ним и сделала свое фото перед альбомом, от которого торчал только краешек. Он ответил селфи перед скульптурой, которая однозначно представляла собой задницу в натуральную величину. Он все еще ухмылялся, и большие ямочки на щеках выглядели так, что их хотелось укусить. Дальше последовала фотография, где создатель скульптуры показывал средний палец. Я снова засмеялась. «Мне казалось, вопрос с попой снят. Лучше не пиши мне в одном СМС слова «попа» и «снять», а то у меня возникают неправильные мысли». Я уже собиралась ответить, когда пришло новое сообщение. «Разве ты хочешь, чтобы у меня возникли неправильные мысли?» И мне действительно хотелось, чтобы у него возникли неправильные мысли. Нет смысла это отрицать. Только я начала печатать, как мобильник завибрировал. Я сразу приняла вызов. «Ты и в самом деле не умеешь переписываться», — поддразнила его я, улыбаясь деталям альбома. Наплевать, что обо мне подумает Сойер. Откровенно говоря, мне было наплевать на всё, лишь бы сохранилось это ощущение. Я чувствовала себя такой лёгкой, словно взлетела ввысь. Даун. Больше я не летела. Я превратилась в камень, который с бешеной скоростью нёсся на землю. Это я, Нейт.